Комната уже приобрела обжитой вид. Светлые обои, на полу ковер цвета осенних листьев и в тон ему шторы на окнах создавали ощущение покоя и душевного комфорта. Вера открыла окно. В комнату с мягким дуновением ветерка ворвались ароматы поздней весны. Цветущие черемухи, молодой листвы и грековатый запах меда, исходивший от высоких кустов, покрытых мелкими белыми цветочками, названия которых Лена не знала. «Слушай, подруга!» — Вера развалилась в новом кресле, положив ноги на подлокотник. «Сегодня у нас банный день. К предкам тащиться неохота. Как ты смотришь на то, чтобы твою баньку обновить?» «Попариться было бы здорово. А то мое молодое тело на части разваливается. А в баньке мы его и соберем». — Вера, да я еще сама толком не знаю, как там все включается-выключается. — Ну, это мы мигом. Верка поспешила на улицу, а Лена отправилась на кухню, вспомнив, что с самого утра, кроме кофе и сока, ничего не держала во рту. Сделав на скорую руку несколько бутербродов с ветчиной и включив кофеварку, она через окно наблюдала, как Верка носилась по усадьбе. Через некоторое время она уже с торжеством докладывала, что электропечь включила, баня нагревается, горячая и холодная вода поступает исправно. Прихватив пару бутербродов и сделав несколько торопливых глотков кофе, она вооружилась большим ножом, веревкой и ушла в рощу за березовыми ветками для веников. Заморив червячка, Лена принялась за ужин. В холодильнике еще с зимы у нее оставался изрядный запас домашних пельменей. Их она и решила сварить и приготовить легкий салат из свежей зелени. Лена не привыкла уделять слишком много времени кулинарным изыскам. Оставшись одна, она вновь и вновь мысленно возвращалась к событиям дня. Последние годы жизнь ее текла степенно и размеренно. И вдруг разом все перевернулось. Сказалось ли какое-то особое положение звезд на небе или катаклизмы на солнце, но все ее душевное равновесие полетело вверх тормашками. И надо же, Сашка, сдержанный, вежливый, которого она любила не меньше верки, как с тормозов сорвался. Лена вспомнила прикосновение его губ, напрягшиеся мускулы, и ее передернуло от стыда и отвращения. Да нет, теперь она уже никогда не сможет беззаботно смеяться и подшучивать над ним, обнимать и целовать в щеку в благодарность за незатейливые подарки на Новый год и 8 марта и в отношениях с подругой не будет прежней теплоты и открытости. Каково сознавать, что ее муж так откровенно тебя домогается?» Услышав громкие вопли и визги, Лена выскочила на крыльцо. Верка с огромной охапкой березовых веток летела со всех ног из рощи, а за ней, не отставая ни на шаг, мчался старый козел-метрофан. Как и его хозяйка, бабка Лушка, Митрофан целыми днями шлялся по поселку, пытаясь забраться в чей-нибудь полисадник или огород. Зная его наглый и злобный нрав, хозяева встречали гостя хорошей хворостиной. Козел противно блеял и норовил поддеть противника длинными, пожелтевшими от старости рогами. Подобно своей вечно пьяной хозяйке, Митрофан мог улечься спать где и когда угодно, и, не дай бог, потревожить его сон. В ярости он был ужасен и беспощаден. Один раз он умудрился пристроился спать на здании постсовета, откуда его снимали пожарные, потратив на неравную борьбу с упрямой скотиной более часа. Поглазеть на бой местного значения сбежалось полпоселка. Нарущую благим матом животину накинули волейбольную сетку, спустили на землю и, дав крепкого пинка, отправили во свояси. И вот теперь этот злыдень, день, спавший, очевидно, где-то в кустах и нечаянно попавшийся верке под ноги, пытался отомстить особе, посмевшей нарушить его послеобеденный сон. Верка все-таки исхитрилась вскочить в Сашкину Мазду, и Митрофан принялся лупить рогами по бамперу так, что машину раскачивала из стороны в сторону, как хлипкая суденушка в девятибальный шторм. При этом он отвратительно блеял и рыл землю передними копытами. Верка со страху надавила на клаксон, из домов повыскакивали собаки и мужчины, одуревшие от адской какафонии. Собаки внесли еще большую сумятицу. Они попытались предпринять атаку с флангов,